Звонила Тамара. Из первых же ее слов Нейман сел, да так и просидел до конца разговора. Ричарда Германовича вызвали в Москву. Улетел на самолете. «Говорят, что не вернется», сказала Тамара. За тобой два раза присылал Гуляев. Спрашивал, где ты. Я сказала, что не знаю. Так, протянул Нейман, и больше у него не нашлось ничего. Так, так. Ричардом Германовичем звали наркома. Потом звонил зам наркома спрашивал где ты я сказала что не знаю он велел сказать если позвонишь чтобы немедленно возвращался трех человек у вас из отдела забрали так сказал он Когда он вернулся, Ларешница сидела и плакала, просто разливалась ручьями. Ах, Ты Рева Корова, на кой черт ты мне сейчас нужна со всеми твоими фамилиями? Ладно, сказал он сердито. Идите. Она вскочила и уставилась на него, и тут он вспомнил, где он ее видел. К Мадео, у Мариэтты. Она была у нее подменной. Вот куда бы нужно было съездить. К Мариэтте. Захватить здесь коньяку, бутылки, три конфет и туда. Вот это дело. Ну что стоишь? Иди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 Он уставился на него раскаленными глазами. «Где у тебя водка?» — строго спросил Нейман. «Что-что? Водка! Водка где?» — прикрикнул Нейман. «В столе? Давай ее сюда!» «У меня тоже башка трещится вчерашнего!» Начальник почтительно хмыкнул и лицо у него сразу оживилось. Что ты хмыкаешь? Буддо Александра Ивановича. Знаешь? Он что, у тебя все еще на топливном складе работает? Да нет, нет, пусть работает. Каждая тварь по-своему выгадывает. Ну так где водка-то? Ага, ну давай, давай я сюда. А стакан? Что, один только? Ладно,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 «Сказал Михаил Иванович равнодушно. И недолго же он у нас продержался. Хоть, впрочем, как недолго. Два года. Срок. А может, еще вернется. Аллах его знает. Слух подумал Нейман. Может, и вернется. Согласился Шевченко. М «Да».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 Все сидели, как зайцы, и ждали. Вот что значит работать под единым руководством. Нейман нахмурился. Не то, что Шевченко нес чепуху. Нет. Ну, вообще-то, рассуждать о таких вещах не полагалось. Читай газеты.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 У него брат работал воротилой в управлении лагерей, так он ничего не боялся, пил с заключенными, не со всеми, конечно, а со своими придурками. И вот загребли брата. Ну и за ним, конечно, должны были приехать. Он раньше все узнал и со своими лучшими дружками, расконвоированными, поехал на станцию. «Дружки-то все надежные, честники, те самые, которые умрут, не продадут». «Ну как же! Он ими баб приводил, и зачеты один к одному писал, и даже в сберкассу на их счет деньги клал, из ворованных, конечно. Но вот как они только в степь отъехали, эти дружки и говорят. «Давай, начальник, потолкуем теперь по-свойски». По лагерному. И потолковали. Да как потолковали по лицу сапогами. Я потом, когда его привезли в санчасть, ушел, смотреть не мог. Нет лица. Били, били, да в железнодорожное отделение издали. Вот, мол, поймали, бежать хотел. Нет, нашему брату никак не убежать. Некуда. Выдадут. Вот воры те, да, у тех дружки, бабы, паспорта, хавиры, а у нас что... Вот так-то. Он вздохнул и поднял стакан. Ну что ж, выпьем еще по последней, да и спать пора. Вы уж, наверное, сегодня не поедете, как я вам у себя в кабинете постелю. За ваше здоровье. Мария Николаевна... Зайди-к сюда. Они у нас останутся, а то припозднились. Куда им ехать? Да, не зря все это он мне рассказывает. Подумал Нейман и почувствовал, что ему стало горячо, как перед баней. Значит, сообразил он. Думает, что мне конец. Наркома взяли. И меня туда же. Поэтому я оставляю тут, чтобы сразу тепленького сдать. Сейчас звонить будет. Да я пить не буду, сказал он. Я пойду, пройдусь. Вот что самое страшное на свете. «Секретная машинистка». «Какая-то особо доверенная дрянь с персональным окладом и пайком». «Вот сидит сейчас эта стерва и печатает на меня бумажку». «Вот как то и Фарова». «Ведь в комнату ее никто не смел войти». «Ее домой наркомовский шофер возил, если задерживалась» печатала только наркому и его заместителям. А потом, конечно, на наркома и его заместителей четырех наркомов пересидела, пока кто-то не стукнул. Ее отец тут же в городе Верном имел капиталистическое предприятие, не то забегаловку, не то бардак. В общем, выгнали ее окаянную из наших святых стен, Сейчас в союз писателей поступила. Подстрочники гонят, ничего не обижаются. Раньше писательские доносы друг на друга печатала. Теперь их романы и поэмы с посвящениями друг другу шпарят. Встретил я ее раз, идет довольная, улыбается. Ну, как вы там, не обижают? Что вы, что вы, культурнейшие люди, совсем иная атмосфера. Я душой отдыхаю. А, черт, гадина, и взгляд у нее гадючий зеленый, шея сохлая, как у гремучей змеи. Ее кто-то прозвал Мадам Смерть. Вот такая сейчас и печатает на меня. Прислали мне однажды рисуночек. Я сижу, строчу что-то за столом, а смерть сзади занесла надо мной косу. Эх, вы мои дорогие, да разве у смерти сейчас коса? У нее Ундервуд и папка на подпись, а вы мне какое-то средневековье шьете косу, скелет. Мне все это п, как говорил папаша. Так что вполне может быть, что мы встретимся с Зыбиным на одной пересылке». И повторит он мне тогда то, что выдал однажды этому дурню Хрипушину. Тот ему начал что-то о родине, об отчизне, а он ему и отлил. Родина, отчизна, что вы мне толкуете о них? Не было у вас ни родины, ни отчизны, и быть не может. Помните, Пушкин писал о Мазепе, что кровь готова он лить как воду, что презирает он свободу, и нет отчизны для него. Вот, кто свободу презирает, тому и отчизны не надо, потому что отчизна без свободы — та же тюрьма или следственный корпус.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 Хожу и разговариваю сам с собой, а ведь уже ночь. Протяни руку и не увидишь. Только вон там на краю обрыва как будто что-то светится. Вот камень вижу, куст. вот сейчас даже и совсем ясно каждую веточку видно. Э, да там костер. Неужели рыбаки-то сидят у костра? Ночью-то Зачем? Они ведь давно спать должны. А может, это беглые, беспаспортные? Их ведь тут много, беглых. Говорят, целая шайка развелась. Браунинг при себе. Может, пойти и проверить? Фу, черт, опять я брежу. Мне Браунинг сейчас для себя нужен, чтобы оставить этих прохвостов в дураках.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 и осторожно снял, сварево ложкой, какую-то соринку. Сильным коротким движением стряхнул ложку и только тогда ответил, «Будем здоровеньки».